Глава 12. Никогда прежде Вася не видела Диму таким испуганным. То есть не то чтобы она хорошо его знала. Они и знакомы-то были всего около месяца. Но всё же характер человека и за короткое время можно успеть изучить, чтобы понимать, на что он способен. К тому же, рядом всегда была Катя, а Дима из кожи готов был выпрыгнуть, лишь бы доказать ей, что он самый крутой. А тут вдруг дрожь в голосе, загнанный взгляд, губы кусает, ерзает на стуле, как будто ему хочется вскочить и убежать отсюда за тридевять земель. Ребята после завтрака сидели в библиотеке, но читать, конечно, не собирались. Дима сказал, ему срочно нужно рассказать им кое-что. Тут был уютный уголок, который они некоторое время назад облюбовали. устроившись в мягких зелёных креслах что стояли возле камина не электрического а самого настоящего можно спокойно говорить не боясь что кто-то подслушает для виду приходилось брать журналы на сербском языке которые друзья получив не глядя забрасывали на столик прежде кресло и диваны библиотеки были заняты взрослыми гостями бани Но теперь их не стало, а из детей никто в библиотеку не захаживал. Ты можешь нормально объяснить, что случилось, потребовала Катя. Дима опоздал на завтрак, толком ничего не ел, всё оглядывался по сторонам, а потом объявил, что видел Артёма и потащил девочек в библиотеку поговорить. Значит, прошлой ночью ты тоже видел Сомова. Почему не сказал? спросила Вася. Дима в сотый раз поправил очки на переносице. "Я не понял, что видел его. В общем-то, я думал, что сплю. Бывает же так. Ничего такого у нормальных людей не бывает", отрезала Катя. "Спишь так спишь. Нет, значит, нет. А у меня вот было", огрызнулся Дима. Похоже, он и правда был не в себе, если позволил себе такой тон в отношении Кати. Я сидел в интернете, Сначала просто ролики листал на Ютубе, а потом решил пересмотреть выжившего. И в какой-то момент то услышал за окном. Он замялся. Вроде бы свист или шипение, но такое мелодичное, тихое. У меня кровать прямо под окном. Я телефон отложил на тумбочку, приподнялся, выглянул наружу и увидел его. Он стоял под окном или был в парке? Быстро спросил у Васия. Дима нервно облизнул губы и замотал головой. Ни то, ни другое. Он был передо мной, заглядывал в окно, прямо на меня смотрел. Он поглядел на Катю, ожидая, что она скажет какую-нибудь колкость. Ведь такого быть не могло. Их комнаты находятся на втором этаже, причём это очень высоко. Но Катя промолчала, наверное, видела в каком смятении сейчас Дима и решила, что не время острить. Там было темно. Но я хорошо видел его лицо. Оно прижималось прямо к стеклу. Сомов улыбался, а глаза, Дима шумно сглотнул, они были красными. У него ведь вообще-то светлые глаза, водянистые такие. А тут я шарахнулся от окна, и тут оказалось, что я сижу, как и прежде, в кровати. Ночник горел, и телефон опять был у меня в руке. Я потому и решил, что мне приснилось, как я его отложил и выглянул в окно. «А дальше?» — поторопила Вася. «Дальше я выключил ночник и лег спать. Небось, в окно поглядеть не решился», — подумалась Вася. «А этой ночью они пришли все». «Кто все? Вы что, не слышали?» Дима снова схватился за свои многострадальные очки. «Я шел на завтрак и услышал, как Нина говорит этому электрику, или кто он там, Илье, что... «Привет, заговорщики!» Арсений стоял возле кресла, в котором сидела Вася. Они были настолько увлечены разговором, что не заметили его появления. Катя заулыбалась. "Обязательно так подкрадываться?" сердито спросил Дима, не знал, что зайти в библиотеку значит подкрадываться. Пару минут спустя все четверо, оставив пререкания, оживленно обсуждали то, что увидел ночью Дима. "Правда, что дети пропали из больнички?" спросила Катя. Меня часов в 8 Оксана Юрьевна позвала. Вся в панике. Мы весь корпус обошли, парк. Ничего не слышали, сказала Вася, и они с Катей переглянулись. Марина велела действовать тихо, никого не волновать, чтобы паники не было. Полночь искали. А примерно в 4:00 утра доктор Дарко зашёл в стационар. Дети там как ни в чём не бывало лежат в кроватях, мокрые как мыши. Сколько мы их ни спрашивали, где были, зачем сбежали, молчат. Как будто и не понимают, о чём речь. Глупость какая-то, пробормотала Катя. Хуже всего, что сегодня появились ещё заболевшие, больше 10 человек. В голосе Арсения звучало напряжение. Врачи уже не сомневаются, это инфекция, раз так быстро распространяется, но вот чем лечить, не знают. Да и не похоже это ни на одно известное вирусное заболевание, так что он перебил сам себя. «Дим, так ты, значит, видел детей ночью? Что они делали?» В присутствии соперника Дима сумел справиться с волнением и держался гораздо спокойнее. На этот раз я точно не спал. С вечера заснул, а потом проснулся. Послышалось, что кто-то меня зовет. Еще показалось с просонья, будто я дома. Утро, и мать пришла будить. Было пол первого ночи. Я посмотрел время на телефоне. Прислушался, вроде тихо. встал, сходил в туалет, хотел снова лечь, но подошёл к окошку и увидел их. Они были там, шесть человек, сомов и другие, совсем малыши, тоже как сомов. Нет, нет, они просто стояли под окном. Там фонари, я их хорошо разглядел. Это было, голос его дрогнул, и Вася, не задумываясь, взял друга за руку, желая успокоить. Но Дима, кажется, даже не заметил этого. Дождь шёл Но возле них всё было иначе. Капли дождя будто не падали, а поднимались. Это было похоже на веер или фонтан. Дети стояли в этом сверкающем, кружащемся вихре капель, в потоке серебристого света. Они были совершенно сухие. Вода не попадала на них, ни на волосы, ни на одежду. На них были белые одежды, такие струящиеся, сияющие, и это выглядело прекрасно. Дети стояли, держась за руки, как будто хоровод собирались водить. Смотрели прямо на меня и звали к себе. Дима помотал головой. Было тихо. Я уверен, что никто из них не произносил ни слова, но они тем не менее звали меня, шептали, говорили. Но дело даже не в этом. Я подумал в ту минуту, то есть я был абсолютно уверен, что это вовсе не обычные дети. Я видел их тут в бане каждый день. Сомаво просто терпеть не мог. Но тогда был уверен, что они Дима замялся, и взгляд его сделался виноватым. Что они ангелы, так и подумал. Божьи ангелы, они пришли, чтобы забрать меня с собой. И это было единственно важным в тот момент. Мне не просто хотелось пойти к ним, я готов был в окно выпрыгнуть. А если бы кто-то остановил меня, я бы его убил. Сложно объяснить, но у меня, кажется, всё тело вибрировало, рвалось туда к ним. Это было так правильно выйти и встать рядом. Я будто родился для этого, всю жизнь ждал, когда они позовут, и знал, что мне будет хорошо там, возле них. Но ты не вышел, полувопросительно проговорил Арсений. А Вася подумала, что понимает, о чём говорит Дима. Ей было знакомо это ощущение, хотя в её случае оно было гораздо слабее. Телефон вдруг зазвонил. Это была мать. Говорит, проснулась и сердце заныло. Она испугалась, что со мной что-то случилось, и набрала. Если бы не набрала, точно случилось бы, подумала Вася. Я взял телефон, услыхал мамин голос, и всё исчезло. Вся эта красота, божественность. Я говорил с мамой и смотрел в окно. Теперь всё было не так, как мне казалось. Наваждение пропало. Я как бы проснулся, но только я ведь не спал, когда видел ангелов. Теперь я понимал, что никакие они не ангелы, а просто дети, мокрые до нитки. Вода текла по их белым лицам, но они не замечали, только пристально смотрели на меня. Стояли босиком на асфальте, и на них были обычные трусы и майки. Они же только что вылезли из кроватей. Мне стало страшно. Ещё немного, и я выпрыгнул бы туда к ним, сломав себе шею. А Сомов я даже из комнаты чувствовал, как сильно он злится. Мама говорила что-то, и сквозь её голос я слышал Сомова. "Доберусь до тебя", твердил он, как заведённый, а потом просто взял и исчез. Они все исчезли. Я даже не понял, как и куда они провалились. Только что были тут под окном. И вот уже там никого нет. А дальше поторопил Арсений, потому что Дима умолк. Я попрощался с матерью, убрал телефон и задёрнул шторы. На улицу старался не смотреть. До утра так света не выключал, боялся, что они снова явятся за мной. Но больше никто не приходил. Диме, кажется, немного полегчало, когда он выговорился. Все молчали. Было что сказать, но каждый боялся начинать. Слишком неправдоподобной выглядела история. Но вместе с тем не могло быть никаких сомнений, что Дима не лжёт. Вася первой решилась нарушить молчание, как выяснилось одновременно с Арсением. Хорошо, что мама позвонила, она тебя спасла, сказала Вася. Да уж, вот так история. Повезло, что ты не вышел к ним, сказал Арсений. Они произнесли это хором и улыбнулись друг другу. И что теперь? сердито спросила Катя, заметив это. Арсений пожал плечами. Не знаю, что начальство решит. Может, увезут всех отсюда, раз и эпидемия началась. Там вроде волокита какая-то. У всех групп билеты на конкретную дату забронированы. Да и с деньгами как быть? Но это не наша забота. Скажут, уедем. А не скажут, перемрём тут как мухи? Неожиданно громко и зло спросил Дима. Почему сразу? Начал был Арсений, но Дима его перебил. Тебе легко говорить. Ты их не видел, в отличие от нас, Васей. Чертовщина какая-то, можешь не верить. Почему же? Я верю, спокойно проговорил Арсений. Я даже погуглил и, кажется, знаю, почему Милица говорила Васе про мосты покойника. Помните? Не в жизни, а в видении. Вася кивнула. Все остальные посмотрели на Арса. Древние славяне считали, что люди, которые умерли не естественной, неправильной смертью, и не получили успокоения, были недостойны погребения, поминовения и вдобавок опасны для жизни. Что значит неправильной смертью? спросила Вася. Сейчас, погодите. Я сохранил кое-что. Арсений достал из кармана телефон, нажал пару кнопок и прочёл: "Эти погибшие, грешники, убийцы, душегубы, разбойники, самоубийцы, которые лишили себя жизни по наущению сатаны, и добровольно отдали ему душу утопленники, повешенные, те, кто упился до смерти или погиб от несчастного случая, замёрзли, сгорели, заблудились в лесу, то есть умершие преждевременно до срока. Сюда же относились некрещённые младенцы, мёртворождённые, убитые собственными матерями. Дети-то в чём виноваты? возмутилась Катя. Ну, вот так, развёл руками Арсений и убрал телефон в карман. А ещё неправильными покойниками становятся колдуны, ведьмы и люди, проклятые своими родителями. Из таких получаются кикиморы, русалки, разные мелкие бесы и вампиры, упыри. Он сделал паузу, чтобы все осознали сказанное, и продолжил. Неправильных покойников называли заложенными или ходячими. Их хоронили за пределами церковной ограды, подальше от кладбища, которое обычно было близко к селению. На перекрестках дорог, лесных опушках, границах полей, в оврагах или болотах. Желательно за рекой. Покойника через мост переносят. переносят. Боятся, что он может вернуться. Он вернуться. Всплыло в памяти у Васи. Считалось, что ходячие покойники оскверняют землю своим присутствием. Достойные умершие могут разгневаться, если рядом окажется нечистый. А гнев мертвецов опасен для живых. В городах или пригородах для погребения неправильных мертвецов устраивали божадомки, отдельные кладбища, широкие и глубокие ямы, перегороженные досками. Ещё такие делали во время мора. Почему их называли заложенными? спросил Дима. Мертвецов не зарывали, а закладывали брёвнами, кольями, разными ветками, палками, пояснил Арсений. Короче, если похоронить ходячего правильно, то окаянный мертвец не сможет принести живым всевозможных несчастий. Несчастий? переспросила Вася. В каких? Засуха, наводнение, пожар, гибель урожая, болезни скота или мор. В общем, когда неправильные покойники находятся подальше, всем от этого только лучше. Арсений обвёл ребят взглядом и ещё чуть не забыл Я прочитал, что у славянских народов вода один из путей в загробный мир, где обитает разная нечисть. Через воду можно связаться с умершими, призвать разных тварей из мира живых. Вода, Катя зябко повела плечами. Этот бесконечный дождь, он льёт, и как будто какой-то проход открывается. Дима обвёл всех испуганным взглядом. Проход туда?